Царское село. Хранитель милых чувств и прошлых наслаждений. О ты, певцу дубрав, давно знакомый гений, в воспоминание рисуй передо мной волшебные места, где я живу душой. Леса, где я любил, где чувство развивалось, где с первой юностью младенчество сливалось и где в злелейной природы и мечтой я знал поэзию весёлость и покой другой пускай поёт героев и войну я скромно возлюбил живую тишину и чуждый призраку блистательной славы Вам, царского села прекрасные дубравы, отныне посвятил безвестный музы друг, и песни мирные, и сладостный досуг. Веди, веди меня под липовые сеньи, всегда любезные моей свободной лени, на берег озера, на тихий скат холмов. Давно всю вижу я ковры густых лугов и дряхлый пุก дерев и светлую долину из влачных берегов знакомую картину и в тихом озере средь блестящих зыбей станицу гортую спокойных лебедей